Глава 17, Когда Борис ворвался в подъезд, подгоняемый непонятным чувством опасности, он был готов рвать и метать. В его голове поселилась назойливая мысль, что Гугля в опасности. Причем он недолго думал. Сначала, разумеется, была мысль, мол, от чего это Гугля будет в опасности у родителей? Ну а затем вверх взяли инстинкты. Влетев в квартиру словно ураган, Он лишь убедился в своих догадках. Внутри воняло. Квартира больше напоминала бывший притон. Да и... Столько всякого говна по пути попадалось. Но залетая в комнату, попутно сметая на своем пути остатки магического антуража, он убедился. Гугля действительно в опасности. На полу красовалась смазанная пентаграмма. Потухшие свечи. В одном углу стоял папашка с ножом и сковородкой. В другом помотанная жизнью или чем-то другим мамашка. Ну и гугля, который барахтался в корзинке. На лице Бори засияла кровожадная ухмылка. Размяв шею одной рукой, он подхватил с пола садового гнома машинально. «Первый пошел!» – пробубнил Боря и запустил гнома прямо в папашу. Тот только и успел ойкнуть, как керамический страж газонов припечатал его к стене. Мамаша завизжала и попыталась спрятаться за занавеской, но Боря, недолго думая, сорвал занавеску вместе с ней, попутно одарив ее гневным взглядом. Женщина, трепыхаясь в куче ткани, напоминала бабочку, попавшую в паутину. Боря хмыкнул. Энтомолог из него, конечно, никакой, но вид был занятный. «Блин!» – пронеслось в его голове. «Откуда я знаю это дурацкое слово? Наташа, что ли?» Гугля продолжал верещать, будто чувствовал, что сейчас решается его судьба. Боря, не отвлекаясь, подошел к корзинке и заглянул внутрь. Маленькая сморщенное личика, красная от крика, смотрела на него с надеждой. — Не сы, малой, сейчас разберемся, — пробормотал Боря, подмигнув младенцу. Затем он обернулся к женщине. Та, освободившись от занавески, пыталась незаметно подползти к кухонному ножу, валявшемуся на полу. Боря хмыкнул. «Ну какая же она предсказуемая!» Он прикинул траекторию полета второго садового гнома, стоявшего на тумбочке рядом с телефоном. «Идеально!» – подумал Боря. И гном, словно торпеда, сорвался с места, выбив нож из руки мамаши и пригвоздив ее подол к полу. Женщина взвыла от досады и злости. «Ну все, доигралась, прорычал Боря, подхватывая Гуглю на руки. «Пошли отсюда, спиногрыз. Здесь тебе явно не рады. А я как раз хотел проверить, как у меня получается готовить детское пюре». «Он дитя сатаны!» – взвизгнула мамаша. «Ты не представляешь, кого ты пытаешься защитить!» «Оставь его нам!» – прохрипел отец. «Мы знаем, что с ним делать!» «Не, ну, уроды, конечно!» – подумал Боря. «Мало того, что ребенок-то свой, так они его тут на лоскуты порезать собрались. Может, им головы проломить, а?» Боря посмотрел на Гуглю. Тот, словно чувствуя опасность, притих и уставился на него своими большими влажными глазами. «Бошки бы вам проломить, психи долбаные!» – буркнул Борис. «Но отвечать потом не хочется за это!» Наступила тишина, изредка прерываемая всхлипами мамаши. Гугля же пялился на Борю, пыхтел, словно какал, но и звука не издавал. «Чё дальше?» «Забирай!» – Прохрипел папашка. «Забирай этого ирода!» «Тебя так просто отдают?» – нахмурился Борис, спрашивая Гуглю. «Ты что тут им устроил?» И тем не менее он не стал спорить. «Отдают? Отлично!» Так даже проще. Боря окинул взглядом погром в квартире. В голове зрел коварный план. «Так», — подумал он, — «ребенка забрал, этих двух придурков обезвредил. Теперь надо замести следы. Идеально будет свалить все на сектантов. А что? Пентаграмма есть, свечи есть, даже ритуальный нож имеется. Не хватает только козла или пары-тройки». Боря хмыкнул. Козлов он, конечно, добывать не станет, но пару эффектных штрихов добавит. Подтащив к пентаграмме маму, все еще опутанную занавеской, он усадил ее прямо в центр, придав страдальческую позу. Папашу, пришпиленного гномом к стене, Боря оставил как есть, и так живописно. Затем, пошарив по шкафам, он нашел старую плюшевую игрушку, одноглазого чертенка, и небрежно кинул его рядом с корзинкой. Вот теперь похоже на дело. Удовлетворенно подумал Боря, фотографируя родителей. План капкан. Короче, бросил он через плечо, повернувшись к дверям. Залупнетесь насчет малого, покажу фотку копам, а там сами понимаете, что вам куда засунут сатанисты хреновы. Выйдя из квартиры, он прихватил с собой садовых гномов. Пригодятся, решил он. Мало ли еще сектанта встречу. Гугля в его руках засопел и, кажется, даже улыбнулся. «Ты это так оставишь?» Маргарита ожесточенно вытирала волосы после душа. «Дверь выбил, Аркашу забрал. Ты вообще мужик или что?» Отцу семейства такой упрек пришелся не по душе. Тем более, что, увидев Бориса в гневе, он был готов забраться под стол. «Страшный парень! Аура у него демоническая!» — Знаешь, Ритусь, — спокойным тоном заговорил отец, — мы правильно сделали, что отдали его. — Аркашу? — нахмурилась она. — Да, Аркашу. — Понимаешь, Рит, я тут пока лежал, придавленный гномом, кое-чего осознал. Маргарита села на кровать, обернувшись полотенцем. В глазах плескалось недоверие. — И что же ты осознал, отец-кукушка? — что мы чуть не зарезали собственного ребенка, а он оказался детем сатаны? — Не совсем. Отец почесал затылок. — Я понял, что у нас с тобой, мягко говоря, не получается получить силу. А тут этот Борис. Маргарита задумалась, пытаясь понять, к чему это он ведет. — Смотри. Мужчина встал, разминая плечи. — Помнишь ритуал, когда мы оставили Аркашу в парке? Намазали землю под ним специальным отваром, который дал нам Сергриша. В ответ был короткий кивок. Силу мы не получили, а значит, ритуал не завершился. Из-за этого Бориса. Получается, магия не закончила предначертанное, и в них двоих кто-то вселился. Я думаю... Маргарита ахнула, понимая, о чем говорит ее муж. Аркаша теперь одержим демоном а Борис — его демонический защитник. Получается, если мы сможем убить их двоих, то сила, которую мы получим, будет мощнее, чем мы могли себе представить». «Нужно сообщить об этом Сиру Грише», — тут же подскочила Маргарита. «Он голова. Он знает, что делать в таких ситуациях. А еще лучше, Васи. Помнишь этого оккультиста размерами шкаф-купе?» «Васи? Ты предлагаешь Васю позвать?» Отец нервно засмеялся, почесывая подбородок. «А потом все лавры и магию ему?» «Нет, Рита, это наша с тобой игра!» Маргарита, однако, не унималась. «Но как мы их убьем? Борис этот сам шкаф! Он меня одним взглядом чуть в кому не ввел! А Аркаша? Ему всего пять месяцев, а он уже вон какие предметы кидает своей телепатией!» «Во-первых, нам нужно с ними не драться, а магически нейтрализовать», — поправил отец. «А во-вторых, Рид, ты чего раскисла? Вспомни, кто мы есть. Мы оккультисты, мы избранные, мы почти боги. Ну, почти, если бы кто-то не зажимал финансирование. А план у меня есть, не переживай. Нужен всего лишь большой чан». Немного святой воды, пара цыплят, куриная лапка и... Моя коллекция винтажных журналов «Крокодил», — закончил отец, лукаво подмигнув. Маргарита уставилась на него, не веря своим ушам. — Крокодил? Ты серьезно? Мы демонов изгонять собрались или советский юмор изучать? — Ну, Рит, ты вечно такая серьезная, — обиделся отец. Помнишь, как в 90-е, когда экстрасенсы по телевизору выступали, они всегда какую-нибудь ерунду несли, но с серьезным лицом. Вот и мы также. Крокодил добавит ритуалу загадочности и абсурда, а это, как известно, ослабляет демоническую хватку, да и потом, там карикатуры смешные. Демоны, может, юмора не понимают, а вдруг? Маргарита тяжело вздохнула, понимая, что спорить бесполезно. Ее муж был гением абсурда, и иногда это срабатывало. — Ладно, хрен с тобой, стоим твоим крокодилом. Но где мы возьмем чан? У нас же не средневековая пыточная, а обычная хрущевка. — Об этом я уже позаботился. Отец хитро улыбнулся. — Помнишь баню у дяди Коли? Он же все равно туда только по праздникам ходит. Позвоню ему, скажу, что у нас с ритуськой романтический вечер, и часок-другой посидим. Главное, чтобы он не учуял запах куриных лапок и святой воды. А цыплят я на рынке у бабки Агафьи присмотрел, она всегда скидку делает акультистам». «И ты думаешь, это сработает?» – не веря в услышанное, спросила женщина. «Дань, мне кажется, это... Да мы свихнемся так». «Я думаю, мы ритуалом приманим демона покрупнее», — весело подмигнул отец семейства. «Возьмем его силу и с ее помощью завершим наш ритуал, поймав за яйца этого Бориса и Аркашу». Три недели прошли относительно спокойно. Пару раз, правда, была какая-то ерунда, как выражалась Наташа. Кто-то вешал на дверь в квартире куриные лапки и мазал коврик перед дверью какими-то зловонными химикатами. В остальном было относительно спокойно. Боря работал, учился, таскал меня везде и развивал. Да-да, именно так. Короче, малой», — заявил он в тот день, когда спас меня. Ты что, совсем хилый? А тебе надо качаться, становиться сильнее. Эту идею я поддержал в целом. Затем он сказал что-то про карапуза, который раздает листовки, и я искренне засомневался, что он хотел, чтобы я защищался. Ну и в общем, он занялся моей физической силой, чтобы я мог сам себя защитить после всей этой оккультной ерунды, типа, мало ли кто меня украдет. Вот кому надо красть младенца. На следующий день после событий с моими настоящими родителями Он положил меня на ковер, лег рядом и начал показывать, как правильно нужно отжиматься. Отжиматься. Ходить, да и ползать я не умею, а вот отжиматься... Ну, в общем, я был не против. Только вот все мои попытки не увенчались успехом. К тому же через полчаса после старта тренировок в комнату зашла Наташа и завопила. «Ему всего от силы пять месяцев. Боря!» Но Боре было наплевать. Он, не обращая внимания на вопли Наташи, продолжал свои наставления. «Главное, звездюк!» – пыхтел он, упираясь руками в пол. «Это правильная техника. Спина прямая, как струна. Жопа не вихляет. Грудью касаемся пола. Почти касаемся. Ладно, хоть носом дотянись». Я честно пытался. Дергал ножками, барахтался... Но вместо отжиманий получалась какая-то жалкая пародия на судороги. Наташа, наблюдая за этой картиной, сначала хихикала, потом покрутила пальцем у виска и пошла заниматься своими делами. Вечером меня ждал новый сюрприз. Боря, вооружившись гантелями размером примерно с мою голову, усадил меня на диван. «Сейчас будем бицепс качать», – радостно объявил он. «Смотри, как я делаю. Поднимаем» опускаем, чувствуешь как мышцы горят. Я не чувствовал, я вообще ничего не чувствовал, кроме желания погрызть ножку дивана. Гантели к счастью он мне доверить не решился. Следующие пару дней прошли в таком же духе. Боря таскал меня на тренировке, Наташа ворчала, а я пытался научиться хоть чему-то. Со стороны это наверное выглядело максимально странно, но кому до этого есть дело? «Главная сила!» На четвертый день Боря решил сменить тактику. Видимо, осознал, что гантели размером с голову младенца – это слегка перебор. Заявил, что пора переходить к более функциональным тренировкам и повел меня в парк. Там, под недоуменные взгляды прохожих, он начал учить меня бегать. Нет, не так. Он брал меня под мышки и бегал со мной по кругу, имитируя мои первые шаги. Я, болтаясь в воздухе, пытался хоть как-то координировать свои движения, но получалось, прямо скажем, не очень. Зато мы собирали вокруг себя небольшую толпу зевак, которые, кажется, делали ставки на то, когда у Бори сорвет спину. Вечером после пробежки Боря решил, что пора осваивать новые горизонты. Он соорудил полосу препятствий из подушек и одеял и попытался заставить меня ее преодолеть. Ползти через туннель из одеяла оказалось не так уж и просто, особенно когда Боря подбадривал криками «Давай, Гугля, ты сможешь!». Кульминацией всего этого безумия стала попытка научить меня плавать. Прямо в ванной. Боря, вооружившись надувным кругом и ластами, пытался заставить меня держаться на воде. Я, естественно, тонул, отчаянно глотая мыльную воду и хватаясь за его шею. Наташа, увидев эту картину, чуть не уронила телефон в воду. «Боря, ты что творишь? Он же еще плавать не умеет!» Но Боря был непреклонен. «Зато потом спасибо скажет. Будет как рыба в воде!» В итоге, как рыба в воде я не стал, зато приобрел стойкую неприязнь к надувным кругам и лостам. На следующий день Боря с видом побитой собаки притащил домой детский бассейн. Надул его прямо посреди гостиной, наполнил водой и, с опаской поглядывая на Наташу, предложил мне поплескаться. Я отнесся к этой идее с подозрением. Память о вчерашнем купании была еще свежа, но увидев, как Боря бережно опускает в бассейн резиновых уточек и кораблики, сдался. В итоге плескался я в бассейне с удовольствием, брызгался, гонял уточек и пытался перевернуть кораблик. Боря сидел рядом, с гордым видом наблюдая за моими успехами. Наташа, ворча что-то про потоп, фотографировала нас на телефон. Вечером, когда вода в бассейне остыла, Боря заявил, что пора переходить к более серьезным занятиям. И повел меня... на кухню. Там, вооружившись поварешкой и кастрюлей, он начал учить меня готовить. «Нет, конечно, он не ждал, что я буду варить борщ или жарить котлеты. Он просто сажал меня на стол, давал в руки поварежку и показывал, как стучать ею по кастрюле. Типа, развиваем мелкую моторику». Я стучал, Боря радовался, Наташа закатывала глаза. «А я думал о том, что, наверное, это и есть та самая особая система развития, о которой так мечтал каждый младенец». Но вишенкой на торте стала именно Наташа, а не борены жалкие потуги. Под закат третьей недели моей прокачки девушка показала мне, что такое мультики, типа ⁇ Развивашек ⁇ Я уже к этому времени смог садиться. Без труда в целом, за что спасибо тирану. В общем, она дала мне в руки свой телефон. То самое сокровище с тонной информацией, которое я так жаждал. На экране замелькали яркие картинки, заиграла веселая музыка. Какие-то зверушки, машинки, кубики. Все двигалось, прыгало, пело. Я смотрел, как завороженный. Мир, который раньше был размытым и неясным, вдруг обрел четкость и краски. Вот оно. Ключ к знаниям, к информации, к... Ко всему. Наташа, довольно улыбаясь, наблюдала за моей реакцией. Кажется, она чувствовала, что я оценил ее подарок. И как же я был ей благодарен. Борины тренировки, конечно, были забавными, но мультики — это совсем другой уровень. Это портал в мир интересного и неизведанного. Правда, очень скоро я понял, насколько это все бесполезно. Тем более, что Наташа все это время находилась рядом, а мне нужен был волшебный погугли, чтобы узнать этот мир получше. Я три часа смотрел эту тягомочину, которая меня убаюкивала. Глаза замылились. Усталость подкралась незаметно. И... «Так, я пойду маме лекарств дам», — неожиданно услышал спасительные слова. «Ты давай долго за мультиками не сиди». Моей радости не было предела, когда Наташа покинула комнату. Я тут же обхватил телефон поудобнее и попытался закрыть мультики. Свайпом как это делала сама девочка. Но не получилось. Тут же выскочил экран блокировки с четырёхзначным паролем. Тут у меня аж настроение упало. Блин, Наташа же умная. У нее сто процентов пароль с какой-то датой, какого-то происшествия или славной победы. В общем, я вновь вернулся к попыткам разблокировать телефон. И это было чертовски сложно. После 50 попыток набрать пароль, телефон начал выдавать одну попытку раз в 30 секунд. А это в корне меняло дело. Времени было мало, чертовски мало. Наташа скоро вернется и увидит, что с телефоном фигня творится, и заберет его. А если еще и поймет, что я пытался его взломать, то больше не даст его мне. Когда в коридоре послышались шаги, я начал паниковать. До следующей попытки оставалось 5 секунд и... Если... Чёрт, ну давай же! Когда Наташина голова появилась в комнате, телефон дал новую попытку, и я ввел самое глупое, что мог бы. Четыре единички. Каково было мое удивление, когда пароль подошел? Вот тебе и гений. Я вернул мультики на место и сделал вид, словно ничего не произошло. Такой простой пароль... Черт, знал бы раньше. Теперь передо мной открылся волшебный погугли. К тому же, я умею ползать, садиться. Мой коварный план по добыче информации был все ближе и ближе. Осталось дождаться, когда они уснут. И тогда... Ух!